Глава 24. После завтрака я стала одеваться в дорогу. Фитца суетилась рядом. Она уже сбегала и растопила печку в кибитке. Ну, я понимала, что это не совсем точное название, но больше не придумала, как назвать. Так что пусть будет кибитка. Как у кочевых племен. Самым неприятным моментом оказалось то, что фицу брать в домик нельзя. Не положено леди ездить со служанкой. Для нее и горничной Сани и была приготовлена отдельная повозка. Там еще поедут лакеи короля. И там нет печки. Я отдала Фицце свой старый плащ, наказала взять вычищенные войлоки. Не хватало еще простудить ее. Ой, да вы, леди Катрин, не волнуйтесь сильно. Там соломы такой слой, что холодно не будет, и дверка на шнуровке, да и ткань не только холстина, внутри войлоком все обито, и кибитка маленькая, Надышим». Сапоги у тебя не слишком теплые. Надень чулки вторые, а в дороге постараемся купить тебе на меху. Нужно было мне раньше сообразить. Ой, леди Катрин, да для меня главное, что вы меня с собой берете. Вы не думайте, я стараться буду. И прически вам всякие научусь сделать, и все, что нужно. В холле родного дома стояли баронесса Рибут, отец и Леди Тирон. Баронесса держала в руках икону. И что это значит? «Последнее благословение?» Первыми подошли Саня с мужем. Граф встал на одно колено. Саня склонила голову и молитвенным жестом сложила руки на груди. Отец что-то негромко им говорил. «Следующая очередь наша». Марк встал на колено, я сложила ручки. «Да благословит вас Господь, как я благословляю. Да даст он вам изобильное потомство и достаток». Марк и я перекрестились, и мы уже собирались отходить, когда я заметила лицо Леди Тирон. Уж не знаю, в чем она меня надула, но выражение было слишком красноречивым. «Ну нет, дорогуша, не с такой улыбкой ты со мной прощаться будешь». И я громко на весь холл спросила. «Саня, сестричка, а ты в этой суматохе не забыла забрать у Леди Тирон на благословение?» «Помнишь?» Ты его на хранение леди Тирон отдала. Раньше с Аней вопросительно на леди Тирон уставился граф Пуга. Да, дорогая мачеха, это тебе не затюканную девочку давить. Вот ее муж как раз твоей весовой категории. Разбирайся. Да, дорогая мачеха, да. Это тебе не с беззащитной Сани воевать. Ее муженек тебе точно не спустит воровство. И не криви морду, гадина. А для сестры хоть какое-то утешение будет в этих побрякушках. Еще несколько минут суматохи. Леди с багровым лицом принесла шкатулку. уверение Тани, что все-все-все лежит на месте, и под занавес тихий вопрос с Аней. Леди Тирон, а было еще ожерелье с сапфирами? Вы, наверное, забыли? Я стояла рядом с Марком и любовалась на всю сцену. Поймала на себе его вопросительный взгляд и кивнула. И мы вышли во двор, оставив Таню отдуваться. Почему шкатулка с драгоценностями леди Сани была у госпожи Тирон? А сам-то ты как думаешь? А твоя? Я свою не отдала. И поэтому у тебя не топили? Да, желание леди Тирон прикарманить себе чужое было слишком велико. Дака говорила, что отец хранил обе шкатулки и отдал Сане ее на 10 лет. И леди взяла ее в первый же отъезд отца из дома на хранение. А я свою в 10 лет не отдала. Я ее спрятала в тайнике до отъезда отца, и когда леди захотелось просто отобрать ее, она не нашла. Ну, побила меня, но не успокоилась. Запомнила, что я не подчинилась. Ну, теперь понятно, откуда у тебя такой. «Боевой характер. Знаешь, мне даже легче, что ты можешь за себя постоять. Я не думаю, что графиня Шарон попытается забрать твои украшения. У нее и своих достаточно. Но легко с ней не будет. Она была против нашего брака. Почему? За тобой дают только финансовые привилегии и деньги? А она хотела земли. А какие привилегии?» Я говорил, я пять лет буду служить при дворе в качестве капитана личной охраны короля. Но тебе будут платить так хорошо, что она того стоит? Да нет, ежемесячного содержания только и хватит на приличный костюм и оружие. Жилье и еда, естественно, будут бесплатны. Зато все долги графства будут списаны, а за годы войны сумма набежала немалая. Крестьяне и правда разорены и восстанавливают хозяйство медленно. «Ах, вот оно что. А кто будет управлять графством без тебя? Я так понимаю, что графиня не станет этим заниматься. У нее есть кандидатура на пост управляющего, а раньше управлял отец. Три года назад и он, и мой старший брат погибли в стычке с бандитами. Так я и стал графом, и управлял сам. «Марк, пожалуйста, пожалуйста, расскажи, что ты успел сделать за эти три года? Мне и правда интересно знать». «Почти ничего». До тех пор, пока не решена была свадьба принца и вашей принцессы, я только и делал, что воевал. Банды мародеров на границе грабили и резали всех подряд. Жгли урожай, обирали крестьян, насиловали женщин, и я не всегда успевал на помощь. До тех пор, пока оба короля не прислали войска и не взялись серьезно за проблему. Но ты не бойся, сейчас земли безопасны. На границе стоит большой совместный гарнизон. И патрулируются дороги отлично, уже восстанавливаются торговые связи, а в замке есть своя охрана, вполне надежная, так что не переживай, малышка. Ты больше никогда не будешь мерзнуть и голодать. Знаешь, я не из-за этого переживаю. Меня смущает кандидатура управляющего. Ого, а что именно тебе не нравится? Но тут из дома вышли улыбающиеся Сания, прижимающая к груди шкатулку, и ее муж, который брюзжал. «Леди должна быть экономной хозяйкой, а не бросать украшения и забывать их, где попало. А если бы ваша сестра не вспомнила про них, они бы пропали». И столько неподдельного трагизма звучало в его голосе, что мы с Марком дружно рассмеялись.